Глава 5. Подойдя к двери квартиры Куркина, я поняла, что она не заперта. Я дёрнула за ручку, вошла в прихожую, увидела брюнетку с короткой стрижкой, пришла в изумление, но вежливо поздоровалась. Добрый день. Привет, прошептала незнакомка голосом Яковлевой. Я присмотрелась. Линуся, это ты? Подруга кивнула, а мне сразу стало понятно, что произошло. Вместо того, чтобы посетить врача, ты отправилась в салон? Я приехала на обследование, объяснила Лена. А у них электричества нет. На улице какие-то работы ведут, повредили провод. Галкин очень извинялся, сказал, за 10 минут до вашего появления здание обесточилось. Я на улицу вышла, да мо ехать не хотелось. Решила: раз у меня начинается новая жизнь с болезнью, то надо что-то поменять кардинально. Денег, как всегда, нет. Вернее, есть, но на хозяйство. Первый наплевала на продукты и парулила в салон. Вернулась домой, дверь в мастерскую открыта. Егор никогда створку не запирает. Он мне запрещает заглядывать в мастерскую, Но я нарушила правило, подумала, раз заболела, то мне нужна поддержка Егора. Пусть он похвалит и стрижку, и окраску, и вообще меня. Отправилась в его мастерскую, а там я какливо затряслась, потом закрыла лицо ладонями. "Что? Говори", попросила я. "Сама посмотри. Там соседка Оксана", пролепетала Лена. "Иди, там открыто". я поспешила на лестничную клетку. У Яковлева и огромная квартира. Она принадлежит Егору, отец которого, доктор наук, профессор, академик, главврач медцентра, считался одним из лучших педиатров СССР. К Андрею Валентиновичу Куркину везли больных детей не только из всех союзных республик, но и из разных стран. Гениальный диагност, хирург с волшебными руками, очень любил своих пациентов. Старший Куркин мог остаться дежурить на ночь, потому что опасался за жизнь недавно прооперированного им малыша. Он помнил всех спасённых ребят по именам, но у профессора не было времени на Егора. Сын воспитывала мать. Наверное, не надо объяснять, что у семьи были дачи и роскошная квартира. Дом, в котором Егор обитал с детства, а сейчас живёт вместе с Леной, расположен в тихом центре Москвы. Те, кто приезжал в столицу из других городов, услышав слова "Я живу на старом Арбате", восклицают: "И как ты в шуме, гаме существуешь?" Но коренные москвичи знают: есть улица Старый Арбат с художниками, магазинами сувениров, полубезумными ораторами, музыкантами и толпами экскурсантов. А есть не маленький район Старый Арбат. Вот там тихие зелёные переулки. В одном из них и находится гнездо куркиных. Маргарита Семёновна давно живёт за городом, что не мешает ей прикатывать в Москву, чтобы указать невестке на все её ошибки. Маргарита села за баранку в середине 70-х годов XX -го века. Женщин, которые водили личную Волгу, тогда почти не было. На красавицу блондинку заглядывались даже сотрудники ГАИ. Вылезть из-за руля в давадокter не собирается и сегодня. Но к радости Лены, летом свекровь живёт в Монако. Апартаменты Андрея Валентиновича состояли из двух квартир: шести и двухкомнатной. Раньше их объединяла дверь. Наверное, Маргарита рассчитывала, что после смерти мужа станет владелицей всей семейной недвижимости. Но Андрей Валентинович завещал роскошную московскую квартиру сыну А большой загородный дом достался вдове. Там она сейчас и живёт. Зиму проводит в Подмосковье, лето за границей. В шестикомнатной квартире всего два обитателя Лена и Егор. Там же есть спальня Маргариты на случай, если даме придёт в голову заночевать в Москве. А меньшее жильё стало мастерской Егора. Двери между квартирами заложили. В мастерскую заглядывать запрещено всем, кроме натуральщиков. Даже мамочка-художница туда не суётся. Понимаете? Почему слова Лены: "Посмотри сама, там открыто", удивили меня. Я распахнула дверь на сакральную территорию. Потом, встав непонятно зачем на цыпочки, миновала санузел, кухню и очутилась в большом зале. В центре находился мольберт, неподалёку от него стоял столик, на нём было несколько бутылок с дорогой импортной минералкой. В вазе с виноградом и персиками, чуть поодаль под подоконником, темнела спортивная сумка. У стены притулилась старинная кровать с железными спинками. Я увидела роскошное шёлковое бельё нежно-розового цвета, всё в кружевах, гору подушек, пуховое одеяло и молодую женщину, которая лежала поверх перины. Она показалась мне похожей на Лену, у неё были такие же длинные белокурые волосы. Потом я вспомнила, что подруга неожиданно кардинально изменилась. Сейчас она брюнетка с короткой стрижкой. На незнакомке красовалась дорогая пижама, возу была расстёгнута, под ней виднелся чёрный кружевной топ. Блондинка лежала с закрытыми глазами. Я попятилась, но просто убежать показалось мне глупым. Лучше разбудить незнакомку, поэтому я решила завести с ней разговор. Добрый день. Вы, наверное, натурщица Егора? Он начал работу над новой картиной. Просыпайтесь, художника нет. Вам лучше уйти. Дама не ответила. Я опять приблизилась к кровати и поняла: женщина не дышит. Ноги сами собой вынесли меня вон из квартиры. Встав у лифта, я набрала номер Костины и начала говорить. Понял, принял, ответил мой друг, и главный детектив со ск нового агентства Макса. Ты знаешь, как надо действовать. «Сколько квартир на лестничной клетке?» «Две», — доложила я. «Обе принадлежат Егору». «Запри дверь в мастерскую», — велел Костин. «Сейчас я вызову Леонида. Скоро с ним прибудем». Время до приезда Володи я провела в жилых апартаментах. Напоила Лену чаем с мятой. Когда появился Костин, Яковлева спала в столовой на диване. Я рассказала Володе все, что знала. «М-да», — крякнул лучший друг, — Когда поток информации иссяк. Что ты думаешь обо всём? Не знаю, пробормотала я. Оксана умерла. Вероятно, у неё болезнь какая-то. Ну, это выяснится, сказал Володя. Сейчас приедут Лёня с ребятами, они всем займутся, а мы будем на подхвате. Не успел Костин договорить, как раздался знакомый голос Федотова. Вовка, лампа, где вы спрятались? Лена вздохнула, Зашевелилась, села, потёрла глаза и удивилась. "Володя, что ты здесь делаешь? Как ты себя чувствуешь?" осведомился в свою очередь Костин. "Хорошо", фальшиво бодро ответила Яковлева, стала и зашаталась. Я бросилась к ней. "Не волнуйся", прошептала она. Голова закружилась, ноги ватные. "Мы вызвали скорую", сообщил Лёня. Женщина в мастерской жива. дышит еле-еле, не реагирует ни на что. Похоже, она в коме. Но я не медик. Ей не плохо, заявил Володя. Ей тоже нужен врач. Вызвать вторую машину. Нет, возразила я. У Линуси есть некоторые проблемы со здоровьем. Лучше ей к своему доктору отправиться. Да, да, зашептала Яковлева. Лампуша, номер у меня в телефоне. Галкин Игорь Михайлович. Сейчас позвоню, пообещала я. Может, в мецентре уже починили электричество. Вот и славно, обрадовался Лёня. А мы пока всё оглядим.